Сентябрь 2018 Светлана, Саня и другие Светловолосая женщина вышла из такси у входа в заведение, знакомая ей по сетевым фотографиям любезно продемонстрированным тучным хакером, но сразу заходить не стала. Вместо этого огляделась по сторонам, задержав взгляд на одинокой фигуре мужчины сидевшего через улицу на скамье у парковой ограды и увлеченно читавшего «Нью-Йорк Таймс». Ему, казалось, вполне хватало света уличных фонарей. «Ну-ну», — пробормотала дама по-русски, «не темно, читатель, глазки не испортишь. Смотри, не пропусти самое интересное». В этот самый миг мужчина, не отрываясь от газеты, отрицательно покачал головой. Отсюда ей не была видна табличка на его груди, но она знала, таковая там присутствует. Знала и ее содержание, принятое в сотнях тысяч заведений всего мира для миллионов охранников слово «секьюрити». Не уникально и примитивно, но войти можно куда угодно, и останавливать никто не станет. «Конспиратор». Женщина вынула телефон. Дождалась соединения. «Гоша, ты спишь?» Ответ, по всей видимости, был утвердительным. Она вздохнула. «Проспишь? Пеняй на себя. Тогда больше не увидимся и ни шиша не получишь. У тебя двадцать минут. Приступай». И иностранка уверенно взялась за ручку двери с табличкой закрыта затонированным стеклом. «Здравствуйте». «Мы недавно общались. Я приехала, как обещала. Вы, наверное, Диана?» «Да». На позднюю гостью внимательно смотрела стройная брюнетка. «А вы Светлана Журова? Я не ошибаюсь?» «Я говорю по-русски». «А я могу и по-английски, но по-русски будет лучше. Да, я Светлана Журова. Очень приятно. Мне нужно многое вам сказать и кое о чем спросить». Рада возможности пообщаться на вашем языке. Как долетели? Устроились? Спасибо, полет отличный. Аэрофлот, как всегда, на высоте. И в отеле в целом нормально. В целом? То есть, в частности, не на высоте? Но как может понравиться нормальному человеку, когда ему запрещают курить? В номере однозначно, еще и датчики. Балконов нет, на улице везде таблички. «Дискриминация? Вот именно. При этом чернокожие дымят вовсю и, судя по запаху, совсем не табаком. И это называется свободная страна. У меня здесь тоже не курят, но для вас могу сделать исключение, и полиция к нам не ходит. Совсем? Только когда позовем. Станет вам не в магату покурить и тайком, а им не скажем. Уговорили». А где мы сможем тайком поговорить? Я имею в виду наедине, без свидетелей. Прямо здесь? Кафе уже закрытое, нам никто не помешает. И хозяйка обратилась к молодому мужчине, скучавшему у входа. Бини, вы можете идти? Спасибо. До завтра. Охранник с табличкой на груди, как две капли воды, схожие с бейджиком одинокого читателя газеты. Молча поклонился и исчез. Хозяйка жестом пригласила посетительницу к столику, стоящему на невысоком подиуме, несколько в стороне от остальных. Гостеприимно пододвинула мягкий стул. «Располагайтесь, будьте как дома». «Вы из России, верно? Санкт-Петербург?» «Нет, но рядышком. Ленинградская область. Один из наших непонятных остальному миру парадоксов». Городу вернули историческое название, а региону оставили революционное. Мы привыкли, а, прочим, диковато. Ничего, подобных несуразиц и у нас достаточно. Немного вина, может быть, мороженое? Да, вина выпью с удовольствием. Красного, если можно. А мороженое? Разве ваши официанты работают и после закрытия? Нет, разумеется. «Здесь в баре мини-морозильник. Всегда сохраняется небольшой запас. Лично мой, как говорят в России, НЗ. Попробуйте?» «Ну, разве чуток с вами за компанию?» «Боитесь, отравлю?» «Боже упаси! Но, как мне кажется, хозяин всегда обязан отведать предлагаемое гостю. По обычаю. Раз таков обычай, вместе и наберем, и съедим». Сегодняшний хит шоколадно-клубничная с манго и сливками пойдет? Посмеиваясь, женщины вдвоем подошли к стойке, в четыре руки подняли увесистый термос-контейнер, откинув крышку, хозяйка предложила гости заглянуть. Три отделения морозильной камеры предлагали вниманию чудесно пахнущие лакомства. Она взяла шаровидную ложку, положила в две креманки по кругляшу из каждой секции а посетительница, предоставив владелице выбор вина, сама отнесла их на стол, ни на секунду не выпуская из виду. А вино, бьюсь об заклад, вы такого не пробовали. Ой ли, железного занавеса давным-давно нет, и вина к нам возят чуть ли не из Антарктиды. Ну так и быть, попробуйте меня удивить. Попробую. Мандилари. Знакомое название? Напоминает что-то грузинское. О, это новость в мире виноделия. Надо взять на вооружение. Буду предлагать как загадку. Красная, огненная, как кровь грузина, но танцует сиртаки. Понятно? Заставляете краснеть бедную провинциалку. Теперь понятно. Итак... Американка налила в бургундские бокалы темно-вишневого, казавшегося густым, вина. «Давайте выпьем за наше будущее взаимопонимание». «Давайте», — русская подождала, пока хозяйка отопьет из своего сосуда, и отведала напиток, сопроводив ложечкой десерта. «Вкусно! И вино выше всяких похвал». «Я, полагаю, вас привел ко мне непраздный интерес». «Именно так». «Не праздный. Я ознакомилась с содержанием клубного сайта. По-моему, мне это подходит. У меня как раз проблемы, психологические и не только, связанные с моим бывшим. Мужем? Нет, мы не были официально женаты. А потом во входную дверь громко, настойчиво постучали. Хозяйка поднялась, подошла, смотрелась через темное стекло, пожала плечами открыла что вам угодно вам неизвестно разве не у вас пожар где горит бесцеремонно отодвинув женщину в помещении буквально ворвались двое рослых мужчин в специфической красной с желтым форме у меня все в порядке какого дьявола вламываетесь без вызова вы нарушаете закон лейтенант венсон сороковой отряд у нас на пульте зажегся сигнал с этого адреса судя по плану помещений на вашей кухне Либо сильный перегрев, либо уже возгорание. Это недоразумение или ошибка, ложный сигнал. Кухня закрыта, печи выключены, холодильники исправны. Их недавно проверяли. «Окей, не будем горячиться, Дэв», — бросил командир второму здоровяку. «Успокой, ребят, в гидрант пока не врубайтесь». Он снова повернулся к хозяйке. «Давайте все же пройдем, глянем. Может, вы не чувствуете, а приборы уже сработали». Сидящая за столом гостья с интересом наблюдала сцену. Хозяйка, извинительно разведя руками, проследовала мимо нее в сопровождении форменного верзилы. Как только парочка скрылась за дверью в глубине зала, блондинка нажала кнопку на своем мобильнике. Через пять секунд негромко звякнул колокольчик. От незапертой входной двери к стойке бара промелькнула тень. Она невольно покачала головой. Вот это прыть! Спустя десять минут пожарный закончил инспекцию. «Приношу свои извинения, но, видите ли, служба есть служба». Одну минуту. Он снял висящую на поясе рацию. «Эй, там, на вышке, как наша лампочка с 85-й, горит?» «Ерунда, тут все спокойно». Он прошелся по залу, внимательно разглядывая обстановку. «А в остальных помещениях ничего не может загореться, перегреться. Мне говорят, сигнал все еще идет. Второй этаж тоже ваш» кроме вас люди есть да но там только закрытый спортивный зал а здесь офис там гореть нечему и больше никого нет в последних словах имевшая немалый опыт самых разных интервью посетительница ощутила фальш вред между прочим крыс давно гоняли не удивляйтесь такое тоже случается эти твари прогрызут проводку замыкание вот вам и тревога у меня есть предложение Я, чтобы ваших ребят зря не беспокоить, пока эту сигнализацию отключу, а завтра поручу специалистам перепроверить все датчики и провода, кабели, и с крысами повоюем. Ее вообще-то отключать не полагается. Но ведь она неисправна, значит, может сработать еще не раз, а вам лишняя суматоха, заведомо ложная. Кроме того, я сегодня планирую заночевать в здании. Телефон у нас есть и мобильная связь. Вызовем сами, в случае чего. Офицер, явно колеблясь, опять прошелся туда-сюда. «Да не волнуйтесь вы, я знаю довольно много предприятий, где подобных систем вовсе нет, только портативные извещатели, и живут себе, не тужат. Одна ночь ничего не изменит. Мы работаем не первый год, и никаких происшествий не случалось. Хотите мороженого?» «Нет, мэм, спасибо. До завтра». «Хорошо, но только до завтра, и под вашу ответственность. Где щиток? Я уж лучше сам». Пожарный отодвинул одну из стеновых панелей у входа, посветил своим фонариком в темноту ниши и повозился там. Снова взял у токи «Ну, а теперь? Погасла? Отлично. Спи дальше». «Окей, мэм, только не забудьте нам позвонить после визита вашего спеца и хвостатых тварей погоняйте. Всего доброго». Закрыв дверь за непрушенным гостем, хозяйка вернулась к столу, взяла свой бокал и вдруг ее лежавший на столе телефон издал короткий, но вполне узнаваемый сигнал. «Три точки, три тире, три точки». Диана, потирая лоб, взяла трубку, выслушала сообщение и с каким-то новым выражением посмотрела на гостью. «Вот как? И давно?» «Нет, пока не надо. Справлюсь. Будь наготове». Она положила аппарат на стол и улыбнулась Светлане. «Что ж, продолжим». «Итак, ваш бывший не муж, чем он вам насолил?» «Видите ли, он ушел, но не бесследно, а оставил меня, как бы сказать, с ребенком или в интересном положении, то есть, грубо говоря, намотросил, да и бросил. Примерно так, только «по». «Что «по»?» «Правильно следует говорить не намотросил, а поматросил, поняли?» «Поняла». Видите, к чему приводит отсутствие языковой практики. Забывается кое-что. Скажите, а как вы отнеслись бы к предложению принять посильное участие в деятельности нашей организации? Материальное? Внести деньги? Разумеется, сколько смогу. Как все-таки ваших соотечественников испортила перестройка? Скажите еще ускорение и плюрализм. У нас теперь капитализм, не забыли? и поэтому вам подавай материальную составляющую. Нет, денег от вас не потребуется. Во всяком случае, вперед. Вполне устроит выполнение некоторых поручений. А это не будет связано с компетенцией специфических структур? Разведок, контр разведок. О нет, ничего похожего. Просто в обмен на наше содействие в решении ваших проблем вы понаблюдаете за интересующими нас людьми в основном мужчинами, их распорядком, привычками. В России? Пожалуйста. Нет, это может коснуться и соседних стран, скажем, Прибалтики, Восточной Европы, Балкан. Согласны? Даже не знаю. Надо подумать. Немедленного согласия не требуется. Подумайте. Надеюсь, мне не нужно будет никого. Это самое... И Светлана изобразила двумя кулаками жест, означающий свертывание куриной шеи. «Ну, вы понимаете, оприходовать». «О, вы, мне кажется, преувеличиваете возможности нашего клуба». «Мы никого, как это у вас вышло». «Хозяйка повторила ее жест. Не оприходуем». «Да, люди, как правило, мужчины, причинившие вред нашим подругам, иногда внезапно оприходуются» но исключительно случайно, без всякого злодейства с нашей стороны. Совершенно случайно? Да, и практически по каждому такому случаю впоследствии проводятся разбирательства, подтверждающее этот факт. Следовательно, я могу надеяться на подобный случай в отношении моего обидчика. Если обида достаточно серьезна, то ответ утвердительный. А какие сведения или доказательства его вины я должна буду предоставить? Нужны какие-то документы? Ну зачем же? Мы сейчас побеседуем. Далее вы расскажете нашему сотруднику. Сотруднику? У вас работают мужчины? Ни одного. Все наши сотрудники до единого – женщины, тоже побывавшие в непростых жизненных ситуациях. «А мое участие понадобится в этом несчастном случае?» «Ни в коем случае. Он произойдет, когда вас вовсе не будет рядом. Так гораздо удобнее и надежнее, с юридической точки зрения. А если он большой и сильный, смогут женщины его оприходовать? Извините, они не ведь». «Красивый термин», — рассмеялась брюнетка. «Опять вы упрощаете». Наши сотрудники имеют большой опыт такого воздействия, и арсенал средств у нас весьма обширен. Сила и размеры субъекта не имеют никакого значения. Удовлетворены? В общем, да, убедили. А относительно срока давности нехорошего поступка? Хоть сто лет. Главное, вы помните, хотите, чтобы он был наказан, и возмездие состоится. «Каков срок в вашем случае? Давно он поматросил?» «Два года». «И вам хочется его найти и наказать?» «Да, то есть нет. Я всего-навсего хочу разобраться, почему он так поступил. А что вам не ясно? Это в порядке вещей. Мужчины все таковы». Взгляд ли темных глаз собеседницы произвел некое гипнотическое воздействие. А может, вино оказалось крепче, чем показалось? Светка, забыв все планы, решила. Она узнала вдосталь И надо сказать все здесь и немедленно. «Ах, вы засранки!» «К черту полицию!» «Нет, он был не такой. И искать его не надо. Я точно знаю, где он сейчас». «Тогда чем я, все мы, наш клуб, вам можем помочь?» «Надеюсь, вы не рассчитываете на какие-то материальные пожертвования?» «Нет, хотя именно вы и ваш так называемый клуб, по-моему, способны дать мне исчерпывающий ответ». «Вы меня удивляете». «Диана подлила вина в оба бокала, пригубила». «Почему именно я?» «Наверное, мне придется вас еще немножко удивить». Видите ли, я знаю, куда он тогда от меня ушел, точнее, уехал. Он уехал к вам. Ко мне? Вы считаете разлучницей меня? Нет, разлучницей я вас не считаю. Я считаю вас убийцей. Владелица кафе, внимательно глядя на гостью, вернула бокал на стол. Я вас не совсем понимаю. Вы вполне здоровы. Полагаете, к вам заявилась сумасшедшая? Ах, да. Я ведь не сказала. Отца моего фантастического ребенка зовут... Звали. Борис. Он был журналистом. Борис Шацкий. Псевдоним Позоров. Помните, это ведь вы его убили? Разумеется, не лично, но вы отдали приказ. И он не долетел до дому живым. Так? Припоминаю. Да, он умер. Так вышло. И сам был в этом виноват. Хозяйка снова отпила вина, поставила бокал и опустила правую руку под стол. — А теперь? — Теперь умрете вы. — А вот это вряд ли, — донеслось из-за барной стойки, и на авансцене появился новый актер. Лобов, одним прыжком преодолев лакированную преграду, мгновенно приблизился к вип-столику. «Сидеть? Руки на стол? Остальное, красотка, расскажешь полиции». И обратился к Светлане. «Как тут у них? 02, скорее всего, не пойдет? Давай, 911». Между тем, его распоряжение никто выполнять не спешил. Пока Светлана нашаривала в сумочке мобильник, визави без спешки встала, отодвинула стул, а в ее руке поблескивал небольшой пистолет. «Столик-то с секретом!» Мелькнула в голове гостье, и, бросив бессмысленные поиски, она невежливо выплеснула хозяйке в лицо вино из своего бокала и продублировала растаявшим мороженым. Вооруженная дама заморгала, пытаясь избавиться от рези в глазах, а новый посетитель произвел почти танцевальное движение ногой, и пистолет, взлетев под потолок, рухнул, сидевший прямо в руке. «Элис!» — вскрикнула хозяйка, и от портьеры, скрывающей офисную дверь, донеслось. «I'm here. Be calm, my friend. Я здесь. Спокойствие, мой друг». Светка взглянула и не поверила глазам. К ней приближалась полная копия мороженщицы. Тот же рост, фигура, цвет волос и прическа. То же лицо, а в руке еще один пистолет. Да, но какой-то странный, угловатый и с квадратным рылом. Незнакомая ей сущность странного предмета была прекрасно известна Лобову. Мадам готовилась стукнуть джентльмена током. В бою все средства хороши, и подвернувшийся под руку стул сработал как щит, спас от парализующего жала дистанционного шокера. Потом мебель не по-джентльменски швырнули в даму. После подобного обращения не всякий мужик на ногах устоит, а это только выронило электроприбор и прошипела. «Вся крев! Лихо!» Новоявленная близняшка повела себя как грамотный боец, не стала приближаться вплотную, а пошла полукругом, вынуждая противника повернуться спиной к своей копии и поводя согнутыми в локтях руками. Грация ее скользящих движений напоминала одновременно крадущуюся кошку и готовую к смертоносному удару змею. А забывшая о гостеприимстве владелица кафе резко крутнулась на одной ноге другой нанеся чересчур любопытной приезжий, нацеленный в горло удар и начала обходить кавалера сзади. Оцепеневшую гостью спасла чисто женская реакция. В последний момент она от страха зажмурилась и наклонилась к столу. К счастью, туфелька нападавшей имела не шпильку, а невысокий каблучок. Потенциально смертельный выпад пришелся жертве в макушку, и она, чудом не опрокинувшись, Вместе со стулом проехалась по натертому до блеска паркету. Туше не состоялось, и даже оружие осталось в руках. — Не с места! Стрелять буду! — взвизгнула Светка, по-прежнему сидя на стуле и направляя трясущийся трофей в спину недавно такой милой и приветливой бизнес-леди. Та покосилась через плечо, будто говоря, — Ты! Стрелять! Уймись! Корова! ах это я корова возмущенно озвучила блондинка непроизнесенное оскорбление и нажала на курок запоздала вспоминая надо же там что то передернуть пистолет против ожиданий оказался вполне готовым к бою грохнул выстрел железяка больно дернулась и вылетела из непривычных пальцев а хозяйка рухнула как подкошенная во дает, снайпер ей богу Мимоходом восхитившись, Саня воспользовался предоставленным шансом. Его соперница взглянула на упавшую и отвлеклась всего на долю секунды, но опытному самбисту больше и не понадобилось. Тигром прыгнув к ней, Лобов поймал шею женщины удушающим приемом. А та, не думая сдаваться, извернулась и локтем врезала ему под ложечку, а коленом в пах. «Ой, блядь!» Взвыл победитель, непроизвольно вкладывая в захват чрезмерную силу. Под локтем хрустнула. Только-только держал в руках напряженное, сопротивляющееся живое тело, и в миг все изменилось. Шипящая кошка-змея безвольно повисла, и едва он отпустил, шмякнулась на пол, ударившись лицом о паркет. Живые люди, особенно женщины, так не падают. Дама никогда не рискнет подобным образом испортить фотографию. Все понятно. Мужчина нагнулся, пощупал руки, шею, убедился. Пульса нет. Покачал свободно болтающуюся голову поверженной, поглядел на другую, по-прежнему лежащую неподвижно. М да, Готовы. Обе. Бежим. Светкины вытаращенные глаза состояли, казалось, из одних зрачков, «Спокойно». Он взял ее за дрожащую руку, поднял со стула. «Никто никуда не бежит. К нам пожарные заходили?» «Заходили». «Огонь искали?» «Искали». «Не будем разочаровывать ребят. Ты не знаешь, ликеры вообще горят?» «Нет, кажется, коньяк точно горит. Мы колбаски как-то на Новый год сожгли». «Ну, колбаски нам без надобности» а здешняя морошка придется поджарить. Сгодится и виски, и водка, ром. Все сорокаградусное, текила на крайняк. Я буду подавать, а ты лей везде. Не жалей. Он снова перепрыгнул за стойку. О, да тут этого добра навалом. И принялся выставлять бутылки с разноцветными этикетками, срывая пробки и между делом снимая пробу из самых красивых. Давай, давай. Поливай. А посуду... «Куда девать и, или разбить?» «Нет, бить не надо, а то еще порежешься. Сдавай мне, я их помою». «Зачем? А, а отпечатки?» «Ага, а вдруг наши пальчики у них в базе?» «Шутка». Лобов благоурил, чувствуя, Светка вот-вот сорвется, и тогда все станет намного сложнее. Не скорую уже ей вызывать. А пушечку мы, пожалуй, определим вот сюда, на всякий, так сказать, пожарный. Опорожнив все запасы крепких напитков, визитеры бросили в лужу ароматного горючего подожженную салфетку. Из размалеванной снежинками, оленями, санта-клаусами и прочей зимней символикой двери вышла довольно обычная пара. Высокий, коротко стриженный мужчина и красивая белокурая женщина. Пропустив даму вперед, кавалер на секунду задержался на пороге, поправил табличку «Клоуст», запер дверь, опустил стальную штору. Женщина взяла спутника под руку, и они, не торопясь, зашагали прочь. Пройдя пешком около квартала, перешли улицу и углубились в освещенные редкими фонарями аллеи Центрального парка. Заурядные, отдыхающие... Вполне довольные жизнью и друг другом люди гуляют, неспешно беседуя. «Я же не хотела. Как же это? А они?» Она пыталась говорить, но слова вязли в горле, губы не слушались, тело сотрясало дрожь. «А, а мы?» Он остановился, развернул ее к себе, слегка встряхнул. «А они хотели тебя убить, и меня». И убили бы, будь уверена. Просто нам чуть больше повезло. Давай пока не будем об этом, хорошо? Лучше всего вообще забыть. Наверное, лучше, но я, по-моему, не смогу. Сможешь. Уверенный голос и твердая рука — незаменимые аргументы. Обязательно. Только сначала надо вернуться назад. А когда назад? Женщина снова зябко поежилась. Завтра. «Ну, сегодня уже точно не успеем». Мужчина покрепче обнял сдрагивающие плечи. «Если прямого нет, я предлагаю через Париж в качестве свадебного путешествия. Согласна?» «А может, через Рим?» Помолчав с минуту, спросила она. «Там теплее. Спагетти поедим. Так хочется макарон». Мужчина остановился, Посмотрел спутнице в глаза. — Погоди, так я не понял. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна? Эх, мужчины, все вы одинаковы. Обязательно надо разложить по полочкам, разжевать да в рот положить. Ей на секунду представился их возможный разговор. Не сегодняшний и не завтрашний, а, допустим, через месяц. «Два». «Я сейчас подумала...» Женщина, приподнявшись на локте, попыталась разглядеть в темноте лицо лежащего рядом. «Можно расскажу? Или ты уже спишь?» «Давай уж, излагай». Он, действительно мгновение назад балансировавший на границе яви и сна, вздохнул и потянулся к портсигару. «Все равно поспать не дашь». «Тебе не кажется странным?» Она дождалась, пока сигарета в его руке надежно разгорится, и ловко выхватила ее. «Как так получается? Люди никогда не встречаются, друг друга не знают, ничего у них общего, а стоит умереть, раз, и приехали соседи. И не на год, два, три, а на сто, а может, тысячу лет?» «Угу, скажешь тоже, тысячу». Вот потепление идет, залив из берегов попрет, и Питера через полста лет в помине не будет, со всеми кладбищами и урнами заодно. Уже перестав удивляться ее сорочьей повадке, он терпеливо повторил процедуру прикуривания. — А ведь ты права. Не случись их соседства, я бы тебя никогда не нашел. — Правду говорят. Не было бы счастья. — Лопух ты, лопух! По-твоему, это ты меня нашел? Вообще-то ты на меня наступил. А вот я тебя нашла. Нет, не получится. То есть сама ситуация вполне возможна. Они живые люди. Она никому не клялась в вечной верности. О нем, правда, в этом смысле ничего не известно. Но мужики есть мужики. Им без этого самого говорят не в моготу, а такой доверчивой нежности такого взаимопроникновения, как было с Борисом, у нее не будет ни с кем, ни у кого и никогда. Она не будет этаким легким движением отбирать ночную сигарету. Это не повторяется. «Я же не возражаю насчет Парижа? Или тебе обязательно надо, как в бухгалтерии, свести баланс?» Она поднялась на цыпочки, обняла недотепу за шею и крепко поцеловала, наконец перестав дрожать. С улицы послышались тревожные сигналы сирен. Пойдем, глянем. А как же, но только издали? Ошибочка вышла. Сирены принадлежали паре полицейских машин, промчавшихся мимо парка с включенными мигалками и удалившихся куда-то по своим криминальным делам а покинутый поджигателями дом стоял, как ни в чем не бывало. Окна казались черными зеркалами, гарью не воняло, голод треска не слышалось. Тишь догладь. гладь. «Потухла, зараза!» прокомментировал мужчина. «Слабовато здешняя севуха. Вот у деда был первач». «Слабовато, говоришь?» не согласилась женщина. «Ты вон туда глянь. Над крышей темного дома редкие звезды размывало бурное движение воздуха, как бывает в летний полдень над нагретым асфальтом. Она дернула задравшего голову зеваку за рукав. — Пойдем-ка мы лучше отсюда, а то еще в свидетели запишут. — Да, — он скинул руку, подзывая такси. — Поехали забывать. Примерно через час свидетели нашлись в избытке, но близко подойти никому не удалось. Подходы к горящему зданию преграждали полицейские ленты запрещающими надписями. Зрелище для собравшейся толпы зевак получилось занятное. Внутреннее убранство кафе мороженого Диана, в большинстве состоящее из настоящего и имитированного дерева, пластика и прочей синтетики, послужило прекрасной пищей для пламени. Ко времени приезда укротителей огня жарко пылали все четыре этажа. Частью жильцов в квартирах верхних уровней не было, а вот само кафе выгорело дотла. В зале и пепле обнаружилось нечто весьма и весьма интересное. Убийством Нью-Йоркскую полицию не удивишь, самоубийством тоже. Эти такие парные случаи лишения жизни кого-то а заодно самого себя также имеют место, в общем, нередко. Но чтобы вот так. Сперва убить человека, потом совершить суицид, а на закуску еще и самосожжение, есть над чем поломать голову. Придя в себя, она несколько секунд не могла понять, где находится. Боли, острой, разрывающей, уже не было. Вместо нее пришло полное бесчувствие, а не менее в спине, ногах, всей нижней части тела. Неподалеку разговаривали двое, мужчина и женщина. Она говорила то шепотом, то почти кричала. Он спокойно, уверенно. Собеседники обсуждали достоинство напитков в баре, а именно крепость и способность гореть. Звякало стекло, слышался плеск льющейся жидкости, резко запахло алкоголем, насыщенная густая вонь перехватывала дыхание. Очень хотелось вскочить, убежать, позвать на помощь. Но попытки двигать ногами оказались тщетными. И лежащая со странным спокойствием осознала. Она парализована. Пуля, по-видимому, перебила спинной мозг. Надеяться на помощь тоже бессмысленно. Никто не придет. Дверь наверняка вскоре будет заперта. Да и кого позвать? Конечно, лучшую подругу. Элис, Эльжбету. Но ее звать смысла нет, она и так здесь, рядом. Вот же ее ноги, в двух шагах, лежат неподвижно, безжизненно. Значит, ее убили. Вернее, убили их обеих. Она сама жива лишь временно, и скоро все кончится. Элис, Элис, где ты сейчас? В раю или наоборот, горишь адским пламенем? как обещала мне когда-то, за себя и за меня. Скорее там, в гиении Да и мне была бы уготована такая участь, верь я в этот церковный бред. Голоса смолкли, звякнул дверной колокольчик. Щелкнул замок, экспертному духу добавился запах дыма. Итак, гореть все же придется, но не в аду, а в своем любимом кафе. «Заживо!» «За что? Господи, за что мне это?» Ответ на сей вопрос был ей хорошо известен. Тогда, два года назад, она вдоволь подумала и поняла главное. Они перешли все границы допустимого, а, возможно, и недопустимого. Взявшись подменять Бога в качестве страшных судей, назначив себя мстителями, Сами утратили человеческий облик. Теперь холодное блюдо мести довелось вкусить самим. Элис уже насытилась полна. А для нее вот-вот наступит время первого глотка. Нет, только не так. Подняв голову, она поняла, еще можно все изменить. Там, так близко и неимоверно далеко, в мертвой руке зажата... Избавление. Проклиная скользкий паркет, Диана протащила непослушные ноги бесконечные два метра, и смогла дотянуться до цели. Пытки огнем не избежать. Если не пока еще живому телу здесь, то вечно живой душе в аду, ибо самоубийцам вход в рай заказан. Задыхаясь. На грани гаснущего восприятия мира королева собрала остатки сил и выстрелила два раза. Первый в затылок подруге, а второй в себе в висок. Роман Алексея Курбака Запах пепла из серии Квест на выбывание прочитала Марина Баутина. Продолжение следует. Электронный сервис «Литрес Чтец», 2023 год.